Глава 17. Чёрный койот. Настало утро, и сознание Дианы Хендерс хотя бы до некоторой степени прояснилось. Она освободилась от хаотичных, конфликтующих между собой эмоций, которые захлестнули её предыдущим вечером и так мешали её рассудку здраво взвесить планы на ближайшее будущее. Первым её намерением было немедленно ехать в Хиндерсвиль и посмотреть в глаза Корсану и Лилиан Мэнил, представив им доказательства их вероломства. Но здраво поразмыслив, она пришла к другому, более разумному на её взгляд решению. Закон теперь был всецело на её стороне. В её руках были неопровержимые доказательства. Ни Не в их силах было навредить ей. Можно было и не устраивать скандала. Можно было продолжать жить на ранчо в соответствии с издавна заведённым укладом, исполняя всё, что было положено в отношении ранчо и прииска. Так жить, как если бы эти мерзавцы вовсе не существовали. Если же они отважатся что-либо предпринять, вот тогда она готова была достойно встретить их. В течение часа она сидела в офисе, работая с бумагами. Затем она послала за техасским Питом. Когда он явился, она вручила ему конверт. «Доставь его в Алдею, Пит», — сказала она ему. «И оттуда отправь в Канзас-Сити с первым поездом, едущим на восток. Я не могу доверять почтовому дирижансу. Слишком в последнее время участились ограбления». И помни, Пит, я посылаю тебя, поскольку верю, что ты доберёшься до Алды так быстро, как только сможешь, не позволяя ничему задержать тебя. Это очень важно для меня, Пит. Я доставлю его туда, сказал тихоски Пит, и она знала, что так оно и будет. Десятью минутами позже, когда она выглянула в дверь кухни, где болтала с Вонгом, Она увидела тучу пыли, стремительно пронесшуюся на север, в сторону чертова каньона. Она летела прямо через равнину, оставляя в воздухе заметный след. Дороги и дорожки были не для таких парней, как Техас кипит, когда скорость важнее всего. День, наполненный привычными обязанностями, прошел безо всяких необычных инцидентов. От Корсона не пришло никаких известий пришёл следующий день, принёсший с собой возвращение тихасского пита из альдеи, и он так же прошёл вслед за бесконечной чередой иных дней. Вновь не было никаких известий о Корсане. Под вечер Диана была уже почти уверена, что ньюёркит, спонявший, что может повлечь за собой кража его почты, оставил свои коварные планы. А значит, дилижанс, пребывающий в среду в Хиндерсвиль, должен забрать его вместе с сообщницей обратно в Алдею, на Восточный экспресс. Такими-то приятными соображениями она и занимала себя в то утро, когда в дверях офиса появилась фигура мужчины. Взглянув, она увидела Гамма Смита со шляпой в руке. «Утро доброе, мисс!» Поприветствовал он ее. Диана кивнула, заинтригованная тем, что же Гамм Смит может делать на ранчо застава Ю в том месте, где он всегда был непрошенным гостем. «Я приехал, чтоб выполнить одну весьма неприятную обязанность, мисс!» Сказал Гамм Смит. «Моя обязанность, как шерифа этого вашего округа, официально известить вас – что вы обязаны освободить эту собственность не позднее завтрашнего полудня когда законный владелец собирается её занять вы имеете в виду мистера Корсона и мисс Меннилл ласково спросила диана да мисс и они надеются что никаких осложнений не должно быть Им бы хотелось, чтобы вы к вашему же собственному благу выехали мирно и быстро. Не откажетесь ли вы передать записку месье Рурсону? спросила она. Хм, думаю, я смогла бы убедить его, что он совершает ошибку. О, Гэм Смит был бы рад оказать ей маленькую услугу. Конечно, передаст, но он также советует ей, как старинный друг её отца, сделать все необходимые приготовления к скорейшему отъезду, поскольку терпение мистера Корсона уже истощилось, и он вынужден предпринять решительные меры для овладения ранчо, как агент Мисс Мейл Когда мистер Моррис Б. Корсон прочел записочку, он в течение целого часа весьма непристойно скверно словил. Не став открывать содержание записки Уайнрейтом, он вместо этого удалился на закрытое совещание с Гамом Смитом и Холлом Колби. Совещание длилось целый час». Некоторое время спустя шериф, сопровождаемый дюжиной выбранных им людей, выехал из Хиндерсвиля. За ними ехали Корсон, Лилиан Мэнил и Уайнрэйте в коляске последних. В скобках заметим, что Диана послала им эту коляску на следующее утро после их поспешного бегства с заставы Ю. В этот полдень раньше было пустынно. Никого не было, за исключением двух рабочих, белой кухарки на кухне и Вонго в его резиденции. Тихас, Кипи и его вакеро разъехались по громадным владениям, выполняя различные служебные обязанности. Айдахо, согласно священной веками традиции, остался дома, чтобы служить телохранителем Дианы в том случае, если ей захочется проехаться. А она захотела. И оба отбыли куда-то на юго-восток, в направлении ранчо Джонсонов. Был тихий, располагающий к лени летний день. Воздух вибрировал от зноя. В углу кухни, на далёком расстоянии от плиты, ныне выключенной, находился прохладный уголок или нечто ещё меньше, что-то вроде инферно. Там стоял длинный стол, ранее украшавший столовую. На нем во всю длину, навзничь, лежал лонг. Он спал. Его большая трубка с крошечной медной чашей все еще была зажата в свесившейся вниз руке. Он был разбужен звуками голосов у фасада дома. Открыв глаза, он сел и прислушался. Среди мужских голосов был и один женский. Но это не был голос мли-сид-ли как он называл свою хозяйку. Удивившись сверх всякой меры, Вонг поднялся и направился в сторону офиса. Он занял такое место, откуда можно было наблюдать за происходящим внутри, не рискуя быть увиденным самому. Его узкие ориентальные глаза сузились ещё больше от гнева, когда он увидел, что происходит в офисе. Там были Корсон, мисс Меню, Оба Уайндрейта и Гэм Смит. Корсон тщательно обыскивал письменный стол Элиаса Хендерсона, как будто это был его собственный стол. Обследовав целую гору документов, он очевидно нашёл то, что ему было нужно. На его лице возникло выражение облегчения. И бегло просмотрев документы, он запихнул их во внутренний карман своего пиджака. Уайндрейт, старший, ежеминутно оборачивался на дверь с чрезвычайно нервозным видом. "Вы думаете, это полностью безопасно, шериф?" спросил он. "Конечно, Уайндрейт", рявкнул Корсон. "Закон на нашей стороне, говорю я вам". И здесь достаточно людей, чтобы привести его в действие. А чуть только её люди поймут, что у нас серьёзные намерения и что мы будем платить им жалование, они сразу же перестанут досаждать нам. Если, разумеется, она сама не будет наускивать их, а многие из них, я уверен, захотят работать на нас, когда они увидят Что Колби вернулся в качестве бригадира, у него среди них много друзей. Что-то я не пойму, почему Колби не пошёл с нами сегодня, проворчал Уайндрайт. Он хочет переждать, пока мы полностью войдём во владение имуществом. После этого мы будем иметь право нанять бригадиром того, кого нам вздумается сказал Корсон. Я понимаю его желание не принимать участие в выселении. Это поможет ему занять более устойчивое положение среди рабочих и не портить отношения с соседями. А хорошие отношения выгодны и нам, если исходить из долгосрочной перспективы. Нам нужно иметь как можно больше друзей в этом округе. Боюсь, что не нам понадобится в весьма недалёком будущем. Согласился Уайенрайд. Надеюсь, что в первую очередь вы уволите этого техасского пита и тех, кого зовут Шорти и Айдахо. Они мне не нравятся. Я намереваюсь сделать это сразу же, как только они появятся здесь. Пообещал Корсон. А сейчас мы лучше позовём этого чёртова наглого китайца и объясним ему, как много народу он должен сегодня накормить обедом или ужином, или как это они тут называют. Вонк, слышавший всю эту беседу, на цыпочках побежал на кухню, где мисс Мэнил и обнаружила его моментам позже, и передала ему приказ Корсана. А часом позже на двор ранчо въехал тихооскипица с своими людьми. В загоне его встретил некий человек, в котором он узнал за все даты заведения Гамма, некто Уарт. Вечер добрый сказал Уорт. "Ну, добрый", ответил тихо Скипит. "Но что ты делаешь здесь, Уорт? Тебе в Шорти и Айдахо приказано подняться в офис". "Кто приказал?" "Мисс Хендерс и люди, которым она продала ранчо". "Продала, чёрт!" воскликнул Пид. "Пойди же наверх и спроси их". Да уж, конечно, пойду. Пойдём в шурте. Айдаху должен быть где-нибудь возле спального корпуса. Двое отправились. В спальном корпусе они поискали Айдаху, но его там не было, и они пошли без него. Когда они подходили к дому, на веранде они увидели троих мужчин, развалившихся в креслах перед дверью в офис. Это не были люди с заставыю. Внутри офиса за столом сидел Корсон. Он ласково поманил их. "Заходите, парни", мило пригласил он. Как только они зашли, сзади них поднялись трое мужчин с шестизарядными револьверами и уткнули их стволы в спины вошедшим кавбоям. В то же время трое других с другой стороны офиса взяли их на мушки своих «Поднимите руки!» порекомендовали Питу и Шорти. И они, будучи людьми благоразумными, подняли их. Когда они выполнили это, один из джентльменов, находившихся сзади, освободил их от их оружия. «А теперь послушайте, парни!» сказал Корсон довольно любезно. «Мы с вами не ссоримся, и мы не хотим никаких скандалов!» но вы через чур быстры со своими револьверами поэтому мы приняли эти меры для боюдной безопасности во время нашей дружеской беседы теперь мистер Уайндрайт мисс Меню и я хозяева ранчо заставаю мисс Хендерс осознав что не может иметь никаких претензий освободила помещение и передала его нам Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Мы выдадим вам месячное жалование и сопроводим до города, где ваше оружие будет вам возвращено. Но хочу серьёзно предупредить вас, чтобы вы не возвращались на заставу Ю. Если же вы вернётесь, я прослежу, чтобы закон был суров с вами. Где мисс Хендерс? спросил Тиха Скипит. Она покинула ранчо, ответил Корсон. Не знаю точно её планов, но думаю, она направилась прямо в Олдею, чтобы сесть на восточный поезд. Я тоже точно не знаю её планов, сказал Тиха Скипит. Но я знаю, что ты, чертов фугун, Ке уволю меняй шорте, и мы уедем в город, как ты сказал. Но если остальное из того, что ты сказал, нам не правда, то мы вернёмся. И когда мы вернёмся, будет чертовски неприятно всем хлыщам в этих краях. Понял? Если вы покажете здесь свои физиономии ещё хоть раз, В вас будут стрелять без предупреждения, сказал Корсон. У нас достаточно людей и денег, чтобы вести это ранчо так, как нам будет угодно, и нанимать того, кого мы захотим. И мы своё дело знаем. Старинные, позорные и беззаконные дни миновали в этой стране. В ней не будет места для плохих парней вроде вас. Нет, Пит, сказал Шорт. На этот раз он нас сделал. Наше время истекло. Больше нет здесь места для нас и для ушастого зайца. Теперь у нас появился новый сорт плохих парней. Их выращивают в Нью-Йорке. Они носят забавные панталончики и грабят сирот. «Проводите их в город, ребята», – сказал Корсон своим людям. «А потом возвращайтесь сюда. Все вы получите работу на заставе юг». И первой вашей обязанностью будет стрелять в нехороших парней без предупреждения, если они покажутся на территории ранчо. Тихоский Педшорте повернулись и вышли вместе со своим эскортом, а после этого сразу же опять-таки под стражей поскакали в направлении Хендерсвиля. На этот раз дирижанс был переполнен пассажирами. Среди них был и адвокат из Альдеи, выписанный Корсоном и Уайнрайтом, чтобы оформить документы на владение Уайнрайтом заставы Ю и передачу 125 тысяч долларов в руки Корсона и Лиллиан Мэннелл. На прииске дирижанс остановился, и на него взошел курьер с золотом. А затем, под треск кнута Абила Гатлина, колымага пошатываясь, сдвинулась дальше к ущелью. Бил ораторствовал перед новичком, который имел неосторожность высказать мнение о засушливом, безводном и пустынном ландшафте Аризоны, простиравшемся так далеко, как только хватало глаз. "Не хотел бы я остаться здесь один", сказал молодой человек. Боюсь я бы умереть от жажды или от голода. Это ещё пустяки, заметил на это Билл Гатлин. Вовсе не так уж страшно. Вот помню, в семидесятые, когда я ездил для фирмы Ленивого N в Монтане, а хочусь я как-то на дичь. Ганю, понимаешь, во весь опор, и вдруг Моя лошадь проваливается в борсучью нору. После чего она делает три полных кувырка и, как ни в чём не бывало, вновь встаёт на все четыре ноги. Однако заметьте, она до смерти испугана. Всё бы ничего, да к несчастью, совершая свой последний кувырок, Эта чёртова тварьюга выбросила меня из седла. И ей-богу, мне чертовски не повезло. Моя нога застряла в стремени, и эта чёртова тварь потащила меня за собой. А она была так испугана, что не снижала скорость и не останавливалась 3 дня и 3 ночи. И всё время, пока она тащила меня, всё, что я мог есть, это была земляника. Да и то лишь тогда, когда она пробегала земляничные поляны. А пить я мог лишь тогда, когда она тащила меня по реке. Нет, сэр, после того случая Мне уже вовсе не кажется столь плохим остаться одному, где бы то ни было, в любой стране. Новичок взглянул на била с благоговейным трепетом, но ничего не сказал. Тут делижанс выскочил на грубую, неровную дорогу и, накренясь, как пьяный вакэро, стал объезжать большую выбоину. Замаскированный человек безмолвно ждал за большими валунами на южной оконечности ущелья. Он казался чем-то озабоченным, и видно было, что он нервничает. Разбойник постоянно оглядывался на заросли чепараля, из которых сам появился несколькими минутами раньше. Куда подевался этот чёртов Григорий, бормотал он полушёпотом. Ведь прошлой ночью гризер обещал быть здесь раньше меня. Дилижанс подъезжал все ближе. Билл Гатлин натянул вожжи перед первой большой выбойной на выезде из ущелья. Лошади ступали медленно, выискивая наиболее подходящие места, то и дело спотыкаясь и попадая в глубокие пыльные ямы. Всё это и делало короткий промежуток, длиной в каких-нибудь 50 ярдов, пользующимся наиболее дурной славой куском дороги из всех сотен и сотен миль. Единственный разбойник больше не мог ждать своего компаньона. Ему оставалось лишь попытаться счастья в одиночку. Он уже было вышел на встречу медленно, как черепаха движущемуся делижансу. Когда вдруг позади него раздался шум, привлёкший его внимание, взглянув назад, он увидел второго замаскированного человека в таком до боли знакомом облачении Григорию. Издав глубокий вздох облегчения, он понудил своего напарника поторапливаться и двинулся вперёд. Второй человек ни на шаг не отставал от него. Ни Билл Гатлин, ни пассажиры не были особенно удивлены, когда двое здоровенных мужчин вышли на середину дороги и преградили им путь. В обычных обстоятельствах они бы, может быть, и удивились, до да, этого не особенно. Но сегодня их предупредили, что непременно ожидается попытка ограбления – так как на дележансе находится особенно ценный груз золота, служащий приманкой для чёрного койота. Они были проинструктированы также, что сопротивление оказывать не следует, так как Хол Колби поставил условием поимки прославленного злодея, чтобы награбленное полностью находилось в его руках. Он не хотел, чтобы оставались какие-либо сомнения относительно личности преступника. Так что в этот день мешать чёрному койоту было воспрещено. Всё это бесконечно радовало Била Гатлина и курьера, так как освобождало их обоих и от опасности, и от ответственности. Бил Гатлин не только не выказал никакого удивления при появлении двух грабителей, но фактически он остановил свою упряжку уже в тот момент, когда они появились из-за валунов. Он поднял руки ещё до того, как команда сорвалась с губ главного разбойника. Как это обычно происходило, мексиканец взял возницу и курьера на прицел, а чёрный койот подошёл к фургону, чтобы забрать золото. Спроочим, на этот раз второй бандит следовал за своим патроном на гораздо меньшей дистанции, чем это ранее было у него в обычае. Он буквально наступал ему на пятки. Кайот погрозил пассажирам своим оружием, приследив, чтобы руки их были подняты. И с Григорием, стоящим на стрёме, засунув оборе Вольвера в кобуру, он потянулся к мешкам с золотом, чтобы забрать их у курьера Разбойник поставил ногу на ступицу переднего колеса, чтобы подняться повыше. Это дало бы ему возможность дотянуться до драгоценных мешков. Вдруг его сообщник быстро шагнул к нему и ткнул дулом своего револьвера в спину койота. "Спускайся и поднимай руки", сказал он. "С тобой покончено". "Да разорви мою голову", воскликнул Билл Гатлин. Холл весьма сообразителен. Я до последнего момента думал, что он это Григорий. На этот раз он, кажется, добрался до балла. Чёрный кают спустился с экипажа со злобным рычанием. "Ты грязный гризёр, ты!" кричал он. Я достану тебя, Григорий. Тот, кого он назвал Григорию, кивнул курьеру. Спустись и возьми у него револьверы, сказал он. И когда этот человек исполнил сказанное, продолжал: "Сорви с него маску". Курьер стёрнул чёрный шёлковый платок с лица койота одним быстрым движением. Внезапно он отступил, и глаза его были расширены в изумлении. «Колби!» – воскликнул он. Билл Гатлин почти проглотил свой кусок жевательного табака. «Неплохо же надо мной подшутили!» – воскликнул он. А потом обратился ко второму бандиту. А ты, значит, был и оставался всё время Григорию, а я-то принял тебя за колбе, на давно действительно подшутили. Да ещё как! Выпивка за мной. Ещё бы, согласился второй грабитель. Он засунул один из своих револьверов в кобуру и сорвал свою собственную маску. Быть мне раганосцем, если это не бал, пробормотал Бил Гатлин. Держи его на прицеле, сказал Бал курьеру, пока я схожу за лошадьми. Колби лишь мрачно смотрел вслед Балу, когда тот пошёл за лошадьми, но так ничего и не сказал. Он был всё ещё поражён и не мог прийти в себя от удивления, испытанного при виде балла замаскированного под Григорию, действительно в плоть да револьверов. Бал полностью присвоил всю экипировку мексиканца, и когда он вернулся, Ведяна поводу лошадей Григорию и Колби, чёрный коёд всё ещё смотрел на него так, как будто не мог поверить в его реальность. Бал натянул поводье рядом с ним и кивнул в сторону его лошади. "Залезай", сказал он. Колбе сел на лошадь, и Бал набросил петлю своего волоса на шею пленника. Он затягивал узел, пока прощаний не коснулось воротника рубашки. "Бери свой багаж с Колби", сказал Бал, и они поехали к Хиндерсвилю чуть позже за ними последовал и делижанс может мне остаться с тобой на случай если тебе понадобится помощь спросил билл гатлин мне не понадобится помощь сказал бал когда делижанс исчез из поля зрения скрыв себя в им же поднятой туче пыли к балу и колби галопом прискакал смуглый наездник Рядом с ними он остановил гнидую лошадь со звездой во лбу. Это был Григорио. Колби бросил на мексиканца испепеляющий взгляд. «Ты! Ты!» – закричал он. «Заткнись, Колби!» – перебил его бал. «Ты получил то, что тебе причиталось. Это научит тебя не кидать друзей». Григорий спешился и снял свою верхнюю одежду. Бал последовал его примеру. Когда они поменялись костюмами и лошадями, они обменялись парой добродушных шуток о событиях, произошедших за день. Оба были довольны. Григорию первым вскочил в седло. С Богом, синьор Бал, крикнул он и помахал рукой на прощание. Может быть, через несколько дней Григорио спустится с холма, а я улажу это дело, когда покончу с нынешним делом Григорию, ответил американец. Замётана, не переживай. И я буду работать с вами на ранчо за Ставаю, так же, как и я. Прощай, Григорию. С богом, сеньор. И Григорий повернул своего коня назад, в горы. Этот гризёр белее многих белых, сказал Бал. Когда он рысью въезжал в Хендерсвиль, на несколько минут позже дилижанса, он заметил, что новость уже распространилась. Толпа, собравшаяся возле отеля Миссис Донован, окружила его и его пленника плотным кольцом. Разорви его шкуру, "Воскликнул один из людей, бывших в отряде не так давно, выезжавшим на запад наранчу, чтобы повесить балла. Я всегда сомневался, что это балл. Я всегда подозревал этого парня Колби. Не успел балл натянуть его же, как прибыли Тихоскипит и Шортти, припровождённые в город своим эскортом. Кавбои были целы и невредимы." Их револьверы были возвращены им, освобожденные от патронов и брошенные на землю на окраине города. А эскорт поскакал во весь опор обратно на ранчо застава Ю. Техасскому Питу было не до вопросов. Он мгновенно окинул взглядом всю сцену и, вероятно, нашел объяснение происходящему. Или он что-то узнал из комментариев к событиям, полученных от собравшейся толпы. Но что-то другое, гораздо более важное, занимало его мысли, когда он направил своего коня в сторону Бала, прокладывая себе дорогу сквозь массу народа. «Видел ты где-нибудь здесь, мезди? Она в городе?» «Я не знаю. А что?» «Ее нет на заставе Ю. Корсон сказал, что она продала ранчо и уехала в Альдею», – ответил Пит. «Горсон лжец!» – резко сказал Бал. Он повернулся в сторону веранды дома миссис Донован, где заметил его хозяйку. «Миссис Донован!» – окликнул он ее. «Скажите, мисс Хендерс в городе?» «Ее нет, Бал!» – ответила Мэри Донован. Бал окинул глазами толпу. Его взгляд остановился на человеке, которого он знал как порядочного парня, не участвовавшего в шайке Гама Смита. Томпсон позвал он его: "Возьми Колби и стереги его, пока я не вернусь. Не давай Гаму Смиту забрать его и пристрели Колби, если он будет шалить. Слезай с коня, Колби. Возьми его, Томпсон. Поехали, парни". И с техасским питом и шорти, поспевающими за ним по питам, он поскакал к заставе Ю. Когда они скакали рядом, стремя к стремени, техасский пит вдруг мотнул головой в сторону Хиндерсвиля. — Что бы все это значило? — спросил он Бала. — Я только что поймал черного койота, — ответил тот. — Колби! — Бал кивнул. Я подозревал его очень давно, сказал Бал, но мне никак не удавалось напасть на его след. Когда я прятался в каньоне Каюта, я как-то раз наткнулся на Григорию. Он и Колби долго работали вместе. Но впоследствии Гризер понял, что Колби хочет его надуть и уйти в одиночку на юг со всем награбленным. Сегодняшнее дело должно было стать последним и Колби сам каким-то образом организовал такую большую партию золота. Григорио и я поняли это. Мы поменялись одеждой и конями, и я пошел вместо гризера. Колби так и не заподозрил ничего до самого конца. Он думал, что я гризер до самой той минуты, когда я скинул маску. «Я думал, Григорио терпеть тебя не может» сказал Шорт. Я оказал ему небольшую услугу какое-то время назад. Это всё, что Бал сказала перестрелки с опатчами в Топалином каньоне, когда он рисковал жизнью, спасая мексиканца. Немного помолчали. Вдали уже были видны строения Аранчо, угнездившиеся среди деревьев когда техасский Пит обратил внимание на небольшое пятнышко среди кустов полыни, далеко на юго-востоке. Для нетренированного глаза оно было едва заметно. — Это осёдланная коняга, — сказал Пит. — Что она делает там? Бал пристально посмотрел в сторону животного. — Кажется, это гнидая Эл-О, на которой ездит Айдахо сказал он: "А и даго остался дома с мизди", сказал пит. Трое, как один, натянули вожжи и полетели над рыхлой землёй в сторону далёкой лошадки. Их кони прыгали туда и сюда, перемахивали через кустарники, как у шостого зайца. Звёздочка, а перед ей в других, достигла гнедой ло первой. Балса скачулся два И встал на колени возле распростёртого на земле человеческого тела. Наполовину фигура лежащего мужчины была скрыта кустарником. Это была Айдаху. Бал взял в руки его голову, и Айдаху открыл глаза. Он смотрел на Бала в замешательстве. Его лицо выражало отчаянные усилия что-то вспомнить и рассказать. Подоспери Техасский Пит и Шорти, сопровождаемые тучей пыли и скверных слов. «Где босс?» – спросил Техасский Пит. «Что это ты здесь прохлаждаешься?» – спросил Шорти. Медленно Айдахо сел, поддерживаемый балом. Он посмотрел на вожжи, обмотанные вокруг его запястья. Он пощупал свой бок, и рука его покрылась кровью. «Я сделал все, что мог», – сказала Айдахо, – «но их было слишком много». «Где хозяйка? Ты и идиот просверленный!» – закричал Техасский Пит. «Кто они? Что они с ней сделали?» «Они все были в масках», – сказала Айдахо. «Я ничего не видел после того, как они оглушили меня. Я не знаю, что они сделали с ней». Помоги мне сесть на лошадь, ты, болтун, кривоногий. Мы натянем поводья и найдем ее вместо того, чтобы сидеть тут и слушать твою болтовню. Пит, спешившись, деликатно помог Айдаха сесть в седло. «Ты лучше в город удирай», — сказал Пит. «Ты плохо себя чувствуешь. Из пулей 45-го калибра между ребер ты, так или иначе, плохой помощник». «Заткнись!» посоветовал ему Айдахо. Если бы я был даже просверлён, как солонка, я бы всё равно был с вами. Его немного покачивало в седле, но он встряхнулся и выпрямился. Было очевидно, что он слишком слаб от шока и потери крови. И от боли в боку. Ты лучше ступай назад, Айдахо, сказал Бал. Ты не в той форме, чтобы ехать с нами а я полагаю, что у нас впереди тяжелая поездка. «Возвращайся, ты чертов дурак!» Сказал Техасский Пит, который под покровом грубых и почти жестоких шуток скрывал подлинную заботу о благополучии своего приятеля. «Убирайся вон, я еду с вами!» Больше они не тратили времени на уговоры и сделали широкий круг поездки пытаясь обнаружить следы похитителей. Они нашли достаточно улик, чтобы убедиться, в деле участвовало около дюжины садников. Это подтвердило слова Айдахо. Около половины из этих людей, сделав свою грязную работу, поскакали в сторону заставы Ю. Остальные же взяли курс на Юг. Именно последнее направление выбрали ковбои после того, как Бал заметил отпечаток железной подковы. Так как капитан совсем недавно был подкован на передние ноги, то наиболее заслуживало доверие предположение, что Диану повезли в южном направлении. Они скакали быстро, так как сгущались сумерки, и когда некоторое время спустя стало слишком темно, чтобы различать следы с сёделом, Они часто вынуждены были останавливаться и спешиваться. Несколько раз им приходилось зажигать спички, чтобы убедиться в том, что они движутся в правильном направлении. Их продвижение было таким образом с необходимостью медленным. К полуночи они совершенно потеряли след. В этом месте они оставили Айдаху, слишком слабого от потери крови, чтобы продолжать путь.